К нужному им дому они подъехали через несколько минут. На этот раз Седой был немногословен. «Останешься в машине», — приказал он женщине. «Держи автомобиль с заведенным мотором. Мы быстро». Он вышел из машины, сильно хлопнув дверью. За ним мягко вышел Леший. Карина, прищурившись, долго смотрела им вслед. Седой вошел в дом поднялся по лестнице. Леший шел за ним. Они поднялись на третий этаж к нужной им квартире. Седой показал своему напарнику за угол. — Спрячешься там, чтобы тебя не видели. И, подойдя к двери, позвонил. Леший стремительно скрылся за стену. За дверью послышались чьи-то шаги. — Кто там? — спросил красивый женский голос. — Свои, — строго сказал седой. — Анджей просил передать вам один конверт. Дверь открылась. На пороге стояла женщина лет пятидесяти со следами былой красоты. Она была в голубом костюме с юбкой значительно выше колен, что в ее возрасте было несколько рискованно. Она была ярко накрашена и количество макияжа, не скрывало даже плохое освещение на этаже. «Какой конверт?» — спросила она глубоким грудным голосом, внимательно оглядывая пришедшего незнакомца. Очевидно, он ей понравился, если она ему улыбнулась и благосклонно посмотрела на пришедшего. «Сейчас дам». Полез во внутренний карман пиджака Седой и, неожиданно резко вытащив руку, нанес сильный удар женщине по шее. Она, не успев даже испугаться, рухнула на пол, как подкошенная. Седой подозвал к себе Лешего. «Занеси внутрь», — приказал он, доставая пистолет и проходя дальше. Войдя в комнату, он осторожно прошел к внутренней стене. Схему, начерченную Анджием, он помнил достаточно хорошо. Вот здесь должны быть ложная стена, а вот здесь, в стенке бара, спрятано управление дверью, которая находится в стене. Он подошел к стене, очень осторожно потрогал, проводя пальцами. Так и есть. Дверь была здесь. Вошедший леший удивленно смотрел на него. Но, привыкший доверять Седому во всем, он ничего не спрашивал, просто наблюдал, как тот ощупывает стену. Затем Седой жестом подозвал его к себе. Они оба достали пистолеты. «Приготовься», — сказал Седой. «Там их двое». Леший кивнул головой. Седой подошел к бару, нащупал ручку. «Вот здесь открывается стена». Он переложил пистолет в левую руку и резко нажал ручку. Дверь начала медленно открываться, обнажая в стене большую дыру. Дверь была сделана так искусно и закрыта обоями, что посторонний наблюдатель ничего не мог заподозрить. Седой поморщился. Ему не нравилось то, что сейчас должно было произойти. Но никакого другого варианта не существовало. ФСБ может выйти на этих ребят, если уже не вышло. И тогда сегодня вечером сорвется вся операция, которую так долго готовили. Он шагнул в проем первым, за ним сразу прошел Леший. Игорь сидел на диване. Напротив стоял телевизор. Единственное неудобство которого заключалось в очень тихом звуке, чтобы никто не услышал. Равиль сидел на стуле за столом. Он обедал. И в этот момент в комнату вошли двое людей. Равиль поперхнулся, Игорь вскочил. Они оба узнали Седого и лешева Седой навел пистолет на Игоря, а его помощник на Равиле. Игорь положил пульт управления телевизором на диван и невесело усмехнулся. — Нашли все-таки! Ну и сука этот Анджей!